темноте. — Видел, шепотом спросила Тайска, когда они с Тимом оказались одни в своей комнате. Видел, также шепотом ответил Тим. "Это она", сказала Тайска и вдруг вспомнила. Она ведь сама сказала, что приехала из этой, из Арестании, из Астрахани, поправил Тим. Тайска пожала плечами, она не видела тут особой разницы. "Завтра скажем Антону Петровичу, правда?" Конечно, сказал Тим, только надо, чтобы она не догадалась. Да, а то убежит еще куда-нибудь или уедет. Вот ведь. еще сегодня утром оба были вовсе не прочь, чтобы Скука зеленая уехала. А сейчас нет. Сейчас они все понимали. Получалось, что она вовсе не виновата. Наверное, она и сегодня, когда встретила, хотела их наказать, а вместо этого сама чуть не расплакалась. Может, она даже хотела бы, чтобы они играли возле погреба, но именно поэтому запрещает. И так у нее во всем. Очень любит сладости, и поэтому их не ест, вот даже в институт не хочет поступать, а зачем-то поступает, мучит себя ужасно, ужасно. Тайска ведь по себе прекрасно знала, как это бывает. Хочешь делать что-то очень-очень правильное, очень-очень хорошее. А делаешь наоборот, совсем неправильное и не очень хорошее. Хочешь, например, сказать Тиму: "Поиграй со мной". А вместо этого высунешь зачем-то язык. Хочешь не драться, а руки начинают сами. Хочешь говорить правду, а вранье лезет откуда-то само, без спросу. Ты даже не виновата. И это еще без всякого колдовства, без всяких черных перьев. Можно себе представить, Насколько все сильней с колдовством. А может и со мной колдовство? подумала вдруг она, только непонятное и незаметное. Как тогда от него избавиться? Смотри, слушайся меня, сказала она своему Мишке и стала стелить ему постель. Никуда не ходи без разрешения, особенно к погребу. Там могут быть всякие звери. А знаешь, Дим, ведь Кис-Кисыч меня узнал, он мне сам сказал на ухо, что это я его видела. Тим в это время складывал жестяную коробку мотки разноцветной проволоки, которую он нашел по дороге. Он ничего не стал отвечать, он даже не напомнил Таське, что сегодня утром она сама назвала в свой рассказ про летающего ушастого зверька. Бесполезно было это говорить, так все перепуталось. Но он не забыл, что должен сегодня без промедления перепрятать запасы. хранившейся за дверью погреба, и думал, что может немножко даже туда заглянет, может даже спустится чуть-чуть по ступеням с фонариком. Тим тут же проверил, на месте ли фонарик. Все было на месте. Фонарь дожидался в секретной выемке под подоконником. Тайска уже лежала со своими игрушками, рассказывала им на ночь сказку, чтобы заснули. Это было давным-давно, так начиналась она. Когда вас еще на свете не было, и меня не было, и Тима не было, даже мамы не было, и папы не было, и самого света не было, ничего не было, только пустой квадратик. Тим выключил свет. Теперь главное было дождаться, пока Таиска заснет, но не заснуть самому. В комнате становилось светлее от лунного света. За окном шелестели ветки, прошумела вдали электричка, наверное, последняя. Чтобы глаза не слепались, Тим стал придерживать веки пальцами. Это было трудно. В темноте иногда слабо вспыхивали разноцветные искры, похожие на салют, начал накрапывать легкий дождь. Потом Тим понял, что это не дождь, а звук фонтана, и салют разноцветные брызги воды. Он повернулся, чтобы увидеть, где сам фонтан. Клон в полосатом купальном костюме и как будто увидел Но потом оказалось, что это были всего лишь цветные пузыри. Один, раздувшись, лопнул с легким звуком. И тут Тим вздрогнул. Он понял, что нечаянно заснул с открытыми глазами, придерживая пальцами веки. Он вскочил, как ужаленный. В комнате было почти светло от луны. Осторожно, чтобы не скрипнули пружины, Тим слез с кровати. На цыпочках подошел к подоконнику. Снул выемку руку за фонариком. Фонарика на месте не оказалось. Тим кинулся к Таськиной кровати. На кровати под одеялом спали, обнявшись, мишка и заяц. А Таськи не было. Тут он сразу все понял. Вот ведь какая хитрая, какая противная девчонка. Она подсмотрела, куда Тим прячет фонарик, она сама задумала сходить ночью к погребу. А ему не сказала ни слова, боялась, что если попросится с ним вместе, он ей не разрешит. И правильно боялась, конечно, но ну, погоди, несносная девчонка, подумал Тим. Теперь я тебе покажу. Он обул обна босу ногу сандалии и прямо в шортах и в футболке вышел на улицу. Трава была мокрая, но дождь уже не капал. Луна вдруг скрылась за облаками. Впрочем, даже из-за облаков она посылала на землю слабы рассеянный свет и в этом слабом свете Тим увидел, что дверца погреба отодвинута, и возле косяка чернеет щель. "Таська!" крикнул он сердито и строго, только совсем шепотом. Даже не знаю, представляет ли кто-нибудь, как это кричать шепотом. но по-настоящему Тим крикнуть не мог, чтобы не услышала ни проснувство телена. В то же время Это был непростой шепот, а все таки крик. Лучше всего было бы, конечно, позвать ее ультразвуком, но этого Таська просто бы не услышала. Она была не летучей мыши, не дельфин. Таська, повторил он еще раз. Никто не отозвался. Что она, вздумала поиграть с ним в прятки? Или вдруг дальше забралась куда-нибудь? Неужели не побоялась одна в темноте, пусть даже с фонариком? Тим просунул в щель сначала руку. Все вещи были на месте: и банки с одуванчиковым хлопком, и коробки со всеми деталями, и железки, и камни. Тогда он осторожно протиснулся в щель сам. В погребе была кромешная темнота, темнее, чем самая черная ночь. Без фонарика было невозможно никуда двинуться. Таська! — позвал Тим опять, уже встревоженный. Он все еще ждал. что она притаилась где-то в темноте, а сейчас вдруг ухнет, чтобы его испугать. Он постоял еще, может, глаза хоть немного привыкнут. И тут вспомнил, что хотел проверить одну научную мысль. И всех сил он гляделся в темноту, и вот ему стало казаться, что становится как бы чуть-чуть светлей. Он как будто уже мог различить свою собственную руку. протянул ее перед собой, осветился кусок каменной стены. Догадался бы кто-нибудь другой, откуда появился свет. А Тим догадался. Не зря же он попросил за ужином добавочную порцию рыбы, в которой, как он теперь знал, было действительно много фосфора. Ну, теперь ясно. Конечно, всем известно, что фосфор светится в темноте, и благодаря ему чуть-чуть светился, видимо, Сам Тим чуть-чуть слабее ёлочной игрушки, но все таки значит он правильно рассчитал. Пожалуй, рыбы стоило съесть еще чуть побольше. Может, свет был бы тогда посильней? Тим держал перед собой как фонарь вытянутую руку, но она освещала лишь то, к чему почти прикасалась, так что он двигался, можно сказать, на ощупь. Он подумал, что Тайска с фонариком могла спуститься со ступенек и спрятаться там за второй внутренней дверью надо было настичь ее там держись все время левой рукой за холодную стенку а правую вытянув вперед, не столько как фонарь сколько чтобы не наткнуться на что-нибудь в темноте он осторожно спустился с первой ступеньки потом немного осмелев со второй потом поставил ногу на третью Вдруг раздался треск трухлявого дерева. Ступенька подломилась под ногой. Тим потерял равновесие, упал и покатился вниз по лестнице, как катится уроненный мяч, разве что не подпрыгивая. Самым странным ему потом казалось, что боль он при этом совсем не почувствовал. Углы ступеней прикасались к его бокам, или можно сказать, Он прикасался к углам ступеней боками, спиной, коленями и даже затылком, но так, как будто в самом деле был резиновый и ничего при этом не весил. Он только прикрыл глаза и пытался на лету зацепиться за что-нибудь руками. Потом он даже не мог сказать, сколько времени скатывался так по ступеням, Все дальше, все дальше. Ему казалось, что долго, очень долго. Он успел даже подумать. Не могла же лестница быть такой длинной. Он видел ее днем, когда заглядывал в щель, там было ступенек шесть 8 не больше. Или она продолжалась еще за вторыми дверями, которые сейчас оказались открытыми. Он все катился и катился, как будто летел во сне, переворачиваясь, закрыв на всякий случай глаза и чувствуя лишь прикосновение к телу без болезненных углов и выступов. Слышался непонятный звук, и стук, будто разлетались стороны перезваниваясь пустые бутылки или банки. "Здорово едет", сказала одна. "Без зонтика", отозвалась другая легким стеклянным голосом. Наконец падение прекратилось и стало тихо.